Глава третья В штабе Главномура обнаружена кража. Пропали все карты Варангер Фьорда и районов Печенгского монастыря. Сначала неуверенно, потом уже смелее обвиняли в пропаже лейтенанта Мюллера Аксишиерна, ушедшего в Финляндию, которая недавно получила самостоятельность. Возмутительно! негодовал Витлинский, до да чего же мы мягкотелы? Большевики правы, что не полагаются на офицерскую честь. Мы погнушались обыскать личные вещи Оксишиерны. А надо было это сделать, отбросив к черту перчатки ложного благородства. Потом стали ломать голову. Почему пропали карты именно одного пограничного района? Как раз того участка, который примыкал к Северной Финляндии и Норвегии. Его охранял когда-то отряд полковника Сыромятия. Вывод был неутешителен. Барон Маннергейм, наверняка, пользуясь смутой, начнет расширять свои владения, и его мясники, Игоря Лахтари, попрутся и сюда, отыскивая выход к Полярному океану. Басалага вернулся в Мурманск как раз в те дни, когда в Брест-Литовске возобновились мирные переговоры с немцами. Басалага доложил Виклинского обо всем, что ему удалось вынюхать в Петрограде. О многом он просто умолчал, ибо многое сделал такое, что Виклинский не просил его делать. Лейтенант Настойчиво пытался вселить в контр-адмирала уверенность, что дни советской власти уже сочтены. «Надо, — говорил он, — сохранить Мурман для России лучших времен. Мы сами по себе бессильны. И вы, Кирилл Фастович, это знаете и без меня. Только союзники, только их флот, только их вмешательство могут спасти нас. Даже бессильные, отвечал Витлинский. одиноко сидя на этом берегу, мы являемся залогом того, что Мурман принадлежал и будет принадлежать России. Для лучших или для худших времен я того не знаю. Достаточно мы уже зависим. Не хватит ли? Дальнейшее проникновение англичан на наш север может обернуться катастрофой. Басалага был взбешен упрямством главномора. «Но союзники», — выкрикнул он озлобленный, — «не могут доверять нам, пока в стране царит анархия. Если мы сами не позовем их, они будут вынуждены вмешаться силой. Лучше иметь дело с ними, как с друзьями, нежели как с хозяевами, поймите». Горячо доказывал, значит, обмор. «У них уже определены зоны влияния. Франция берет на себя юг России, Англия — север. Японцы будут на Дальнем Востоке, американцы будут везде. Разве можно простить большевикам позор Бреста? Нельзя, согласился Ветлинский. И я солидарен с вами. В одном. Мы должны встать в горле советской власти словно кость, чтобы она продохнуть от нас не могла. Но! Я уже говорил и повторяю снова. Англичан, как и немцев, мы должны отринуть от наших дел, насколько это возможно. У нас две угрозы. Власть Ленина и власть Интервенции, которая надвигается на нас незримо и таинственно. Добавьте сюда, сказал Басалага, угрозу немецкого вторжения и угрозу финских егерей под командованием Энергейма. Карандаш выпал из рук контрадмирала. Ветлинский нагнулся, долго шарил под столом, выпрямился, и лицо было бледным. Черт возьми, заорал он, теряя самообладание, чего вы хотите от меня? Куда вы толкаете головномур? Я скорее подчинюсь совнаркому Ленина, но только не власти морской пехоты его королевского величества. Теперь вам все понятно? Все, — ответил Басалага и вышел, хлопнув дверью. Идти было недалеко, до консульства. Вилки отложил в сторону журнал и потянулся на койке всем телом. Опять? — спросил. Да, опять. Он не сгибаем. «Главномор?» «Он». «А ты до конца все продумал?» «Сколько мог», — ответил Басалага. «А что будет вместо Главномура? «Народная коллегия». Вилки подумал и легко скинул ноги с койки. «Садись», — сказал, — «выпьем. У нас есть немало способов, чтобы согнуть его». «Ответь, а ты готов?» Басалага искривил губы, нервно. «Что спрашиваешь?» Сказал раздраженно. «Дело не во мне. Надо сохранить Мурман для лучших времен». Вилки звонко чокнулся с обмором. «Готов!» Засмеялся он и выпил в иски. Отбивка. Был вечерний отлив, и могучее течение через весь Кольский залив выносило в океан фуражку флотского образца. Новенькую, с блестящим ремешком, а вместо кокарды, словно насмешку, чья-то рука прикрепила игрушечного петушка-шанклера. Павлухин глядел вслед фуражки и ждал, что она потонет. Но, коснувшись борта крейсера, она закачалась дальше. Выбежал с палубы Васька Стеклов, стал мочиться с высоты борта в море. — Скотина! — сказал Павлухин. — До глина не добежать. Да — Добеги! — ответил буфетчик. — Там вода в фанах замерзла. Надо будку делать на палубе, вроде бы как в деревне. А не то всем таборам понужден на линкор английский ходить. Мол, примите, мы ваши союзники. Вот будет потеха. Дурак ты, ответил Павлухин. Долго он всматривался в черный, словно обугленный берег. Кости скал выпирали над водой, тоже черный. Англичане-то, сказал даже зависть. Дело свое знают, у них порядок. «Какого нам не хватает?» Настроение у парня было отчаянное. Сколько не выдавая резолюции, все едино. Проваливаются, будто в яму худую. Флотилия подхватит резолюцию с голоса Аскольда. А как дело до совета дойдет, там сидят до да леуданский И сразу шабаш весла. Басалага слушают. «Куда прикажете?» «Горшки с трупешниками», — думал он про корабли. «Разве это команды? Клопа и того лень раздавить стал. Выдохлись» и поднялся на опустелый мостик. Вахту уже никто не нес, раскрыл заиндевелый кранец. В груди биноклей, покрытых инеем, отыскал бинокль Ветлинского с цейсовскими чечевицами. Качались вдалеке пустые суда флотили. Пушки с них уже сняли и пропили, а борта краснели от ржави. Кое-где еще таял дымок над трубами. «Блины пекут, паразиты», догадался Павлухин. «Это уже не корабли. Из котлов вынуты трубки» и с ними покончено. А вдоль полосы причалов притулились тощие плоскобойкие миноносцы. Полощится над их палубами выстерное белье. Кальсоны нашинские, а тельняшки в крупную полоску французские, кажется. А вот и чесма. Посудина что надо, но редко откинется люк. Выскочит матрос, зашмыгает до камбуса сапогами, потом прям мчится обратно с чайником и захлопнет люк над башкой. В кубриках тепло берегут, Ибо котлы с подогрева уже сняты. Англичане перестали давать уголь. Словно дворники. Матросы колят по утрам дровишки на палубу. Павлухин опустил бинокль и тяжело вздохнул. Пропал, флотилия. Голыми руками бери. Дежурный катер подкидыш, торкая мотором обходил рейд, собирая гуляльщиков. Подошел он к борту Аскольда. Эй! окликнули. Кто до берега на гулянку? Я ответил Павлухин и прыгнул на катер. В сборном доме, связанном из листов гофрированной жести, размещался мурманский совдеп. Чадно было от дыма, будто горели тут. Павлухин долго тралил по коридорам среди гибло-перекошенных дверей, которые трещали филенками, как пулеметы. Метались среди этих дверей матросы и солдаты, прикуривали один у другого, трясли руки по корешам, махали руками. Шверченко подписал «теперь за Юрьевым дело, бегу». На бесшумном двое ножичками порезались, как судить. Лейтенанта Басалага кто-то видел на подпись к нему бы: Кто хочет кишмишу? Команда героического линкора Чесма меняет кишмиш на картошку. И вся эта подлая жетуха, где кишмиш до да ножечки, где Юрьев до да Басалага все это претендовало на звание советской власти. Дуракам казалось, мол, достигли, сознательные граждане. Мы сами сознательно собой управляем. Наконец Павлухин добрался до Юрьева. Сел. «Здравствуй, товарищ», — сказал Юрьев, продолжая быстро писать. «Я сейчас». Закончил писанину, пришлепнул сверху кувалды пресс-папье и глянул на матроса холодными спокойными глазами. А скольд! прочел на ленточке. «Ну, давайте». «Чего давайте-то?» — обалдел Павлухин. «Бумагу. Вы на подпись пришли?» «Да нет». Я так, поговорить. Говорить некуда. Это при старом режиме болтали, потому что им деньги за словеса платили. А сейчас дело. Давай дело и отматывай на всех оборотах, чтобы только пена из-под хвоста обшикала. Вот как сейчас надо. Постой, товарищ. Не и сам. И Полухин поплотнее уселся на дырявом венском стуле. Говорить придется. И даже за слова денег не получишь. Разрушен флот. Корабли наши гибнут. «Кому это выгодно, товарищ Юрьев?» «Немцам», — ответил Юрьев, не смегнув. «Верно, немцам. А еще кому?» Юрьев нагнулся под стол, высморкался в мусорный ящик, где копились горой черновики решений Савдепа, выпрямился и растряхнул в руке чистый платок. «А ты кто такой?» — спросил. «Павлухин я». «А, вот ты кто. Знаю, знаю. О таком баламуте наслышано». Юрьев перегнулся через стол, отодвинул чернильницу и теперь рядом со своим лицом Павлухин увидел крепкий подбородок боксера, журналиста и клондекского бродяги. — Разруха, говоришь? — усмехнулся Юрьев. — Да вас, сукиных детей, всех со скольдок стенки поставить надо. — Ха, вот и договорились, — откачнулся Павлухин. — А кто повинен в разрухе? — гаркнул Юрьев. И сам же без промедления ответил высучи ваше мясо. Кто убил офицеров на переходе из Англии? Чего твоя нога пожелает? Мурка моя, мурк. Завернись в колбаску. Для революции отказу с любого флоту нету-те. Так надо понимать позицию вашего крейсера. А твою понимать? Спросил его Павлухин. Медленно, словно удав облопавшейся падалью, Юрий переполз через стол обратно и заговорил. Чего ты прихлебался ко мне? Пожаловаться, что в кубрике холодно. А что тебе, Юрив, дрова таскать на себе будет? Вижу, добавил спокойник, сам вижу. Мне с берега все видать. Тип-топ, мокро-топ. Я ваше оскольце этого места галошами утоплю. Юрив правду матку режет. Вы анархисты все, предатели революции. Вы сами повинны в гибели кораблей флотилии. Павлухин вскинулся, залихватил без козырку на затылок. «Три плоты!» — сказал он Юрию. «С анархистами нас не путай. И не тебе учить, как нам умирать за свободу». «Сядь!» — велел ему Юрьев. «Чего бесишься?» «Сиди уж ты, коли тепло тут в садепе топят, дымухи да мухи вас не кусают. Ты, видать, советскую власть только во сне видел». Юрьев вскочил. Плечи растряс, широкие. «У нас демократия не Лыкова», — сказал. «Могу и в ухо тебе врезать, как товарищ товарищ, по-товарищески». «Про боксерство твое слыхали. Ежели еще слово, так я тебя этим стулом по башке попотчу». Юрьев вернулся за стол, посмеялся. <смех> «Давай, отваливай. По-хорошему», — сказал. «Я вечером докажу», — заявил Павлухин, опуская стул на пол. «Докажу, на что мы способны». Ты нам галошей грозишь? Я тебе из главного калибра все бараки здесь на попа переставлю. И, раздраженный до нельзя, так саданул за собой двери, что она заклинила непоправимо. Поднявшись на борт Аскольда, Павлухин, еще в горячке, домчался до кают-компании. В стылой каюте, замотанной одеялами, лежал словно мертвец Мичман Носков. Павлухин принюхался, так и есть, несет, как из бочки. Дернул дверцу шкафчика. Вот оно, изобретение нового Исаака Ньютона, баночки до колбы, и течет по капле мурманиким. Разворошил Павлухин одеяло, тряс Мичем на заплечье. «Мичема, начухайся! Тебе лепить, молодой еще парень, затянул горькую. Обидели тебя. Пройдет обида, вставай!» «Надо, спать хочу!» – брыкался хмельной трюмач. «Надо, надо, Мичема!» Вытащил из духоты на палубу. Полный пригоршней хватал Павлухин снег с поручней. Тер лицо и уши трюмного специалиста. «Ожил?» – спрашивал. «Ожил?» Потом давал сам дудку. Выводил рулады над кубриками. Оттуда крыли его почем зря. «Че будешь?» – орали из темноты словно из могилы. «Вставай все, кто верен революции!» «Пошел все наверх!» «Было трудно!» Очень трудно было вырвать из апатии людей, осивших от простуды и линии. Заставить их снова взяться за привычное дело. Павлухин схватил широкую лопату из листа фанеры, сгребал забор борт сугробы снега с палуба. Кочевой срывал чехлы, заледенелые словно кость, холодно глянули на божий мир, прощупав полярное естество, орудия крейсера. Громадный ежик Баника с трудом затиснулся в дуло. С руганью протолкнули его в первый раз. Тащили обратно силком. Не поддавался, заело от грязи и ржаи. Выплеснули на ежик пол ведра масла. Вставили снова. «Пошла, пошла, пошла!» Кричали, уже азартно. Павлукин, скользя по палубе, тоже налегал на шток банника. Выскочил шток разом. И сорок человек кубарем покатились с хохотом. Смех дел хороший Глянул наверх, там Кудинов уже метет сигнальщиками снег с мостика. И вот ожила оптика приборов, защёлкали визиры дальномера. «Давай, давай, спана мурманская!» Стали подначивать. К вечеру все должно сверкать. Корабль медленно преображался. Ваську Стеклова пинками погнали на камбуз, чтобы заварил в кипятильниках свежий чай. Павлухин верил, это только начало. Ребята не дураки, самим понравится. И вот один уже стянул с головы шаль, скатал ее потуже, сунул за рубаху. «Чё это я?» застыдился вдруг, словно баба. «Бушлаты!» – покрикивал Павлухин, летая с палубы на палубу. «Оркестр наверх! Давай веселую! Жди!» «Как она называется?» Он забыл, как называется марш. Вышли музыканты с мордами распухшими от безделия. Всего четверо. Разложили свою музыку по борту. Капель Дудка спросил у Павлухина. «Из Мефистофеля, композитора Бойта. Можно?» Жужжащий прожектор ударил в небо. Внизу в машинах крейсера запела Динамо. Выбрался Мичман Носков наверх. Машину на подогрев? А проворачивать будем? Будем, Мичман, проворачивать. Пусть видят дым. Между Головномором и английским Юпитером началась переписка фонарем Ротьера. Вспыхивали и угасали тревожные проблески. Эти проблески были узкими, точными, прицельными. Их могли прочитать сейчас только Басалага и Адмирал Кэмпен. Наконец глазномор не выдержал, и пост сниз ударил прямо в рубку Аскольда, сияющего голубым лучом прожектора. «Эй!» – крикнул с высоты мостика Кудинов. «Главномор спрашивает, что у нас происходит?» «Сейчас ответим», – сказал Павлукин. «Носовой Плутонг. все. «Холостым. Прицел. Целик. Ревун. Башня вздрогнув» осиялой вспышкой огня, и снаряд оторвал угол скалы, нависший над заливом. Высоко всплеснула вода. «Я сказал хвостым!» — повторил Павлухин в микрофон. Башня помолчала, и вдруг в трубке кто-то хихикнул. «А мы боевым, чтоб все видели, знай наших!» Вечером уже и настроение было лучше. В кубриках светло, чисто, даже бриться стали. Трюмные с паяльными лампами растапливали лед в фановых трубах. Ложились спать, как в былые времена, койки стелили исправно. Присев с краешка стола, Павлухин составлял расписание вахт, наружных и внутренних. Было уже поздно. Иные, постарше, давно легли. Красные отсветы плясали среди труб, магистрали и брони. И вдруг оборвало тишину отсеков бравурно громыхнула из кают-компании взрывом рояля. И разом опали грохоты, и полилась на взрыд такой печалью музыка. Кто-то таинственный играл в заброшенной кают-компании. Не баловался, нет, играл. По-настоящему. Кто? Взволнованные поднимались матросы. Вся команда крейсера Неслышно сходилась к офицерской палубе, а там горела на рояле свеча. Перед инструментом, простылым и забытым, сидел какой-то полюгавец, мужичонку. В тулупчике, в шапченке с ушами, которые болтались тесенками. Откуда он взялся? С каким катером? Никто не слышал. Не привидение, человек. И бутылка коньяку стояла перед ним на лакированной крышке рояля. И трепетала свеча, и пламя ее отсветило на боках даренного ванглийца Мавара. Стояли, слушали, ни шороха. В темной глуби люков, в придонной отсеке крейсера, где затянута льдом вода на три фута, до самой преисподней погребов, где купится для боя гремучая ярость тринитротелуола, сочилась сейчас, затопляя все торжественная музыка. Казалось, человек этот ничего не замечает, ничего не видит. И матросы не мешали ему. Пусть играет. Это для души хорошо. И резко оборвал. Налил коньяку, а рука дрожала. Глянул в темноту, где затаили дыхание матроса. Это был Рахманинов, сказал неожиданно. Смахнул с головы шапченку, бросил на диван тулупчик, под которым оказался мундир капитана второго ранга. Даже погоны. Моя фамилия, назвался гость, Зелотти. «Нет, не бойтесь, ребята, я не немец, я русский». И прислал он главномуром на должность командира крейсера. Отпил коньяку, прищелкнул языком. «Не буду скрывать, что я бежал от большевиков с Балтики». И тронул клавишу любовно. «А рояль у вас расстроен». Матросы деликатно промолчали. И тогда Ковторанг добавил Обещаю, что мешать вам не стану. Но и вы мне тоже, пожалуйста, не мешайте. Впрочем, когда я играю, можете приходить и слушать. Только тихо. Это был человек растерянный и потрясенный. Его можно было сейчас повернуть, как хочешь. Уже по первым словам Зелоте стало ясно, что он не враг матросам. Бежали от большевиков разно. Иногда бежали, когда совсем и не надо было бежать. В полночь. Резкий стук в двери салона. «Да-да, войдите», – разрешил Ковторанг. Павлухин вошел в каюту салона и заметил, что Зелоти выдернулось под подушки пистолет. «А я к вам с добром», – сказал Павлухин. «Извините», – смутился Зелоти, пряча оружие. «Но об Оскольде так много ходит дурных слухов». «Отчасти правда», – кивнул Павлухин. «У нас расстроен не только рояль». У нас расстроена служба. Если вы приложите старание, чтобы наладить боевую службу на крейсере, то мы вас, гражданин Ковторанг, всегда поддержим. Кто это вы? Мы – команда крейсера. И мы – большевики. Много вас здесь? Я один. И трое сочувствующих. Остальные вне партии, но примыкают к Ленину. Я не шучу, это правда. Зелоти до самого глаз натянул на себя одеяло. Служа, я могу быть только очень требовательным. Требуйте. Аскольд служит революции. Но я бежал от революции. Я бежал от нее. Павлухин показал рукой на черный квадрат салонного окна. Дальше бежать некуда. Здесь Россия кончается. Мы живем у самого ее краешка. Дальше океан. И все. Амба. На следующий день дали побудку в семь. Вставай койки вязать. Был завтрак на спущенных столах. Нарезали хлеб пайками. Одна байка корнбифа на четверых. Но еще сахар. Павлухин велел Ваське Стеклова отнести порции в салон. «Не спорить», — сказал он. «Командир есть командир. Он имеет право сидеть не за одним столом с нами». Как всегда, ехали с берега спекулянты, боедырки и базарной бабы. Аскольд не принял катер под свои трапы. «Отходи», — велели свахт. — «у нас анархии нету». «Чтоб ты потоп, проклятый!» — ругались бабы, и катер потащил их на чесму. Там волокитничали по-старому. В штабе главномура, в который уже раз, обсуждался вопрос о полном разоружении Аскольда. Естественно, дело передали в мурманский совдеп. «Отбивка». «Можно?» – спросил Юрьев. «Вы уже вошли?» – недовольно заметил Зелотти. Юрьев размашисто откинул с кепки растаявший снег. «Демократическая привычка?» – засмеялся. «Вхожу смело». «Очень дурная привычка», – ответил Ковторанг. Он не предложил ему сесть. «Итак», – сказал, поглядывая с недоверием, – Юрьев выложил перед ним бумажонку. «Что это?» спросил Зелотя, не читая. «Резолюция мурманского совдепа». «О чем она?» «Совдеп постановил крейсеру Аскольду сдать боезапас на базу полностью под расписку Чоколова, начальника базы». джик крест и резолюции не стал. Зелути швырнул обрывки под стол. «Еще что?» – спросил. «Нет-нет, не нагибайтесь. На это есть на кораблях вестовые, они все подберут. Вы не лакей?» Юрий выпрямился, задыхаясь от гнева. «Вы? Вы? За мною стоит советская власть!» – выпалил он. «А что, интересно знать, стоит за вами?» «За мною?» «За мною команда крейсера первого ранга Аскульт, которым я имею честь командовать». И за мной, как это ни странно звучит, большевистская резолюция ревкома этого крейсера. Боезапас не сдавать. Юрий уже отвык от унизительных положений. Его даже зашатало. «А как вы, сударь, думали?» – закричал на него Зелодь. «Ваш дурацкий совдеп чего желает? Чтобы я командовал пустой коробкой?» Ваша резолюция — это предательство интересов России. Юрьев повернулся к дверям. «Стойте!» — задержал его Зелоте. «Вы куда?» «На берег». «Посторонним лицам!» — отчеканил Ковторанков. «Не дано право самостоятельно разгуливать по кораблю. Это не бульвар. Я вызову рассыльного, и он проводит вас до трапа». В сопровождении вахты словно под конвоем Юрьева довели до трапа. Внизу прыгал, стуча обледенелым бортом о привальный брус крейсера, главноморский истребитель. Юрьев еще раз с сомнением оглядел чистую палубу Оскольда. Мы эту самостийную лавочку прихлопнем, — сказал на прощание. Гудбай, братишечки. И укатил.